Регина. В клинике мне понравилось. Тут совершенно не было специфического больничного духа, не пахло лекарствами и средствами дезинфекции. И сама клиника напоминала скорее санаторий, чем лечебное учреждение. Особенно мне приглянулся огромный зимний сад, расположенный в реабилитационном корпусе. Там можно было спокойно сидеть среди растений, наслаждаться свежим кофе и выпечкой. Как мне объяснили, если лечащий врач разрешит, я смогу выходить на улицу и гулять в парке, который окружает клинику со всех сторон. Но до этого, конечно, еще далеко. А погулять здесь, думаю, будет приятно. Тихо, кругом снег, а дорожки аккуратно расчищены. И еще... Я поняла, что здесь действительно можно не тратить силы на маскировку. Никому ни до кого нет дела. Здесь даже в лицо друг другу пациенты не смотрят. Все примерно одинаково выглядят в повязках. И это было хорошо, но я все таки решила пока не снимать парик. После осмотра и перевязки мне стало немного легче, потому что мы с Аришей и совершили небольшую экскурсию по корпусам, где мне предстояло лечиться и восстанавливаться. «А здесь прямо рай!» – заметила моя агент, когда мы присели в укромном уголке зимнего сада с кофе и булочками, взятыми в кафетерии. «Хорошее место. Даже не знаю, есть ли в Москве что-то подобное. Если забыть о том, что здесь еще и операции проводят, то вообще прекрасно». «Регинка, ну что поделать?» «Зато подлатают лицо твое, будет лучше прежнего». «Куда уж лучше», — скривилась я. И тут же боль в правой половине лица напомнила мне о причине, по которой я все-таки здесь. «Ох, черт, никак не привыкну, что надо с мимикой поаккуратнее». «Хорошо еще, что глаз цел», — заметила Ариша, откусывая от булки. «Господи, как же вкусно». «У тебя билет-то куплен?» Ариша, зажмурившись, кивнула. «Куплен. Я отсюда в гостиницу, там переночую, а утром в Москву. Хотя, положа руку на сердце, я бы тоже не против тут на месяцок остаться». «Ну, налетит какой-нибудь дурак, кислотой плеснет, отдохнешь. Ариша открыла глаза, выпрямилась и вдруг спросила. «Так это все таки был мужчина?» «С чего ты взяла?» «Ты сейчас сказала, налетит какой-нибудь дурак. Это ведь о мужчине, да?» «Говорила ведь, не поняла я, кто это был. Там во дворе темень такая, кто угодно это мог быть. И женщина тоже». Огрызнулась я, удивленная, однако тем, как Ариша вцепилась в мою фразу. Не обиделась на сравнение, не послала меня с такими прогнозами к черту, а сделала акцент, На слове «дурак». «Но ты же не можешь совсем никого не подозревать, Регинка!» Не отставала она. «Ведь ты на кого ты думаешь, разве нет?» «А если я на тебя думаю?» Резко развернувшись к ней всем телом, прошипела я. И Ариша отшатнулась. «С ума сошла!» «А что? Чем плох вариант? Прикарманишь, пока хватит все мои сбережения?» «Доступ у тебя есть, дом быстро переоформишь, наверняка дедушка поможет». Я наблюдала за тем, как меняется выражение лица Ариши, как наполняются ужасом глаза, из которых вот-вот хлынут слезы, и получала от этого странное удовольствие. Но все хорошо в меру, не хватало еще, чтобы она сейчас разрыдалась здесь. «Ладно, я пошутила, успокойся». «Знаю ведь, что ты совершенно не меркантильна». Ариша встала, молча забрала со столика пустые кофейные чашки и понесла их в кафетерий, хотя здесь этого не требовалось. Да, похоже, я перегнула. Но меня иной раз так бесило ее коровье выражение лица, ее поведение, как у липкой осенней мухи, что невольно хотелось вот так над ней издеваться, чтобы увидеть какие-то настоящие эмоции. То, что Ариша испытывает на самом деле. Бывали моменты, когда мне начинало казаться, что эта чересчур простая девица вовсе не так проста, как пытается мне внушить. Даже не знаю, с чем это было связано. Просто ощущение и все. Я отлично понимала, что Ариша тянет на себе мою карьеру, ту ее часть, что связано с интервью, регулярными появлениями на различных мероприятиях, рекламой, продвижением, дополнительными заработками. И не будь Арише, у меня самой не получилось бы и сотой доли всего, что есть сейчас. Кроме того, она совершенно добровольно и без дополнительной оплаты взвалила на себя и бытовую сторону жизни. Я забыла, что такое химчистки, магазины, покупка продуктов, Оплата счетов. Всем этим тоже занималась вездесущая и, кажется, никогда не спящая Ариша. Она вернулась от кафетерия с тем же обиженным выражением лица, забилась в угол дивана подальше от меня и посмотрела на часы. «Так и поедешь, обиженная?» «Ты, Регинка, хороший человек, но всегда обижаешь тех, кто старается сделать твою жизнь...» «Хоть немного легче. Я привыкла. Но иногда, знаешь, мне тоже бывает обидно, когда ты оттачиваешь на мне свое умение язвить и говорить колкости». И вот тут мне стало стыдно окончательно. Привыкнув с чего-то считать Аришу не особенно умной, я позволяла себе снисходительный тон в разговорах с ней, говорила все, что вздумается, не заботясь о том, «Как она это воспримет?» «А кто внушил мне, что, заплатив деньги, я могу относиться к нанятому человеку так, как мне заблагорассудится?» «Все верно, мать». Я переместилась ближе к Арише, обняла ее и, уперевшись подбородком в ее плечо, пробормотала. «Прости меня, пожалуйста. Я знаю, что невыносимо в последнее время. Конечно, Ты везёшь на себе мою карьеру. Никто, кроме тебя, не смог проработать со мной так долго. Ты прекрасный человек, Ариша. Я без тебя пропала бы». «Ты только не плачь, а то слезами разъест рану. Опять будет больно». Всполошилась тут же Ариша, услышав в моем голосе покаянные нотки. «Я же всё понимаю». Мы так и просидели, обнявшись до того времени, как Арише было предписано покинуть клинику. Я хотела выйти и проводить ее до шлагбаума, но Ариша категорически отказалась. «Ты что? Там холодно. Это не Москва же тебе. Я прекрасно найду дорогу и сама. И потом... Ну, ненавижу эти прощания. Каждый раз как будто насовсем. Не надо, Регинка. Останься здесь. А я тебе позвоню из гостиницы. Хорошо? Хорошо». Согласилась я неохотно. Мне хотелось прогуляться, а отсюда, как я поняла, без разрешения особо ты и не выйдешь. Только позвони, я волноваться буду. «Ой, надо бежать, таксист звонит!» Встрепенулась Ариша, застегивая пуховик и наматывая длинный шарф так, что видны остались только глаза. Она еще раз обняла меня и помчалась к выходу а я подошла к большому панорамному окну, из которого открывался вид на расчищенную дорожку от корпуса к пропускному пункту. Ариша смешно семенила, удаляясь вглубь аллеи, и мне почему-то стало грустно и больно на душе, как будто она уходила из моей жизни. «А я вас потеряла», – сообщила мне медсестра, едва я вышла из лифта на этаже, где располагалась моя палата. «Вы в следующий раз предупреждайте нас, пожалуйста, если решите из корпуса уйти, хорошо?» «Извините, я думала, что до завтра у меня нет никаких процедур». «Уже есть. Дежурный врач просил все анализы у вас взять по экстренной. Завтра вас в операционную возьмут, если ничего не помешает». «В операционную? Уже завтра?» «Почему-то испугалась я». И девушка поспешила успокоить. Это еще не операция. Это будет обработка раны. Почистят, края освежат, то все. Подготовительный этап. А, а то я испугалась уже. Как-то слишком быстро. Я подготовиться морально не успела. Нет, у нас так не делают. Сперва тщательно готовим, все анализы собираем. Психологические тесты, а уж потом серьезные вмешательства. «У вас просто рана не свежая хирурги боятся заражения», – объяснила медсестра. «А теперь пройдем в манипуляционную, я кровь возьму». Меня очень удивило, как тут все устроено, совсем иначе, чем в тех больницах, где мне доводилось бывать раньше. Медсестра взяла кровь, другая тут же забрала пробирки и ушла с ними, как объяснила в лабораторию. Потом дежурившая на посту медсестра Женя отвела меня в кабинет ЭКГ и проводила назад в палату, предупредив, что мне стоило бы поесть, потому что с утра будет уже нельзя. «Если хотите, я принесу вам что-нибудь. У нас всегда остается дежурное блюдо», – предложила Женя. Есть мне совершенно не хотелось, зато волновало отсутствие звонка от Ариши. Она должна была уже вернуться в гостиницу. «Тогда отдыхайте. Я рано утром зайду. Если что-то нужно, кнопка вызова на пульте у кровати». Она выпорхнула из палаты, закрыв за собой дверь. Я же забралась на кровать с ногами, вынула из кармана телефон, но звонков от Ариши так и не было. Меня охватило беспокойство. Не случилось ли с моей незаменимой помощницей Чего-то непредвиденного. Я вдруг подумала, что остаться без Ариши очень страшно. Я ведь так много ей доверила. Телефон зазвонил ровно в ту секунду, когда я уже сама собралась набрать номер Ариши. «Ты что так долго?» Тут же накинулась я. Прогулялась немного. Когда еще настоящий снег увижу? Тут такая красота кругом, как в сказке. Елки наряженные, гирлянды кругом, витрины в огнях, Европа не меньше. А ты думала, что тут волки и медведи? Ты ведь знаешь, я никогда не бывала в таких местах. Чистая правда, Ариша никогда не выезжала за пределы Московской области. самое дальняя – Санкт-Петербург. И то этот город делал Аришу вечно ноющей размазнёй. Казалось, что стены домов и питерское небо Давили на нее, вызывая депрессию. Если я снималась в сериале и на натурные съемки приходилось куда-то ехать, Ариша непременно оставалась дома и оттуда следила за процессом. Откуда в ней такая нелюбовь к провинции, граничащая с аллергией, я представления не имела, да и не интересовалась. Ну, и как тебе не страшнее, чем в пределах ТТК? Не язви, Регинка! «Очень красивый город. Жалко, что с тобой не успели погулять». «Так я вроде не умираю», – усмехнулась я. «Заживет лицо после операции. Ты прилетишь и погуляем». «Ты устроилась? Все хорошо?» «Да, уже успела анализы сдать. Завтра в операционную возьмут. Какая-то обработка раны. Но я так поняла, что до настоящей операции еще далеко». «Что поделаешь? Придется потерпеть! Регинка, выбора-то нет!» Знала бы Ариша, как права, в этом безнадежном нет выбора. Аделина Ничто так не разрушает тихий семейный вечер, как объявившаяся в дверях подруга с которой не общаешься примерно с полгода. Во всяком случае, у меня всегда происходит именно так. В самый неподходящий момент раздается звонок в дверь, и на пороге стоит Оксанка Владыкина. Сегодняшний вечер исключением не стал, и у меня внутри зашевелилось нехорошее предчувствие. Владыкина могла забыть обиду и появиться первой только в двух случаях если ей нужна была моя помощь как врача или если назрела очередная любовная драма. И то, и другое всегда бывало утомительно, долго и бестолково, и я даже не всегда могла решить, какая из причин хуже. От Оксанки пахло морозом и сладкими духами. Она всегда выбирала максимально приторные запахи, считая, что такой шлейф непременно заставляет мужчин оборачиваться и замечать женщину, его оставившую. «Привет, супруги!» – радостно объявила она, расстегивая шубу. «Мимо ехала. Дай-ка, думаю, заскочу. Сто лет не виделись». Матвей сориентировался первым. Он всегда лучше меня владел собой и умел не показать того, что подумал в этот момент. Он подхватил Оксанкину шубу, убрал в шкаф и весело предложил «Так, проходи, раз заехала, сейчас ужинать будем, мы сами недавно вернулись». Оксанка привычно проскользнула в сторону ванной, попутно чмокнув меня в щеку, и, обдав этими невыносимыми приторными духами, на ходу произнесла «Ну, не дуйся, Дейлька, я же на тебя не дуюсь», и скрылась за дверью, зашумела водой. «Ты, дорогая, хоть лицо бы сделала погостеприимнее!» Улыбнулся муж, легонько щелкнув меня по носу пальцем. «Видишь, сама приехала, не обижается». «Еще бы она на меня обижалась! Вот только проблема-то как раз в том, что она сама приехала. Наверняка что-то нужно». «Злая ты у меня, драгун!» Притянув меня к себе, сказал Матвей. «Ты добрый очень зато!» «Тебе-то что, ты сейчас с нами посидишь и уйдешь тихонько на диван в кабинет, книжку умную читать? А я буду выслушивать очередную историю, годную только для сценария третьесортной мылодрамы». «Мелодрамы!» – улыбнулся Матвей, но я нахмурилась. «Вот именно, что мелодрамы. Каждый раз одно и то же, никакого развития, сплошное мыло. Я ее сто лет знаю» но никогда ничего не меняется. Давай поспорим, что причина, как минимум, в Колпакове. «Нет, дорогая, я не делаю заведомо проигрышных ставок», захохотал Матвей, разворачивая меня в сторону кухни. Все идем на стол накрывать». Оксанка выпорхнула из ванной. Именно выпорхнула, что меня всегда удивляло. При ее крупной комплекции и высоком росте двигалась Владыкина легко, как бабочка, и производила впечатление воздушной и необременительной в общении женщины. Однако у этой бабочки был совершенно несносный, взбалмошный, капризный характер, потому, возможно, все ее попытки по-настоящему заинтересовать мужчину терпели фиаско. «От меня ушел Владыкин», – объявила она, усаживая за стол. Мы с Матвеем переглянулись, не совсем понимая, как стоит реагировать на эту новость. Судя по тону, Оксана совершенно не расстроена. Стало быть, сочувствие ей не нужно. «А что вы замерли? Да, ушел. Ему, видите ли, надоели мои постоянные поиски себя». «Ну, это можно понять», – не выдержала я. «К сорока годам пора бы себя как-то найти». Ой, не начинай, Деля, отмахнулась она. Меня другое бесит, но как он, сам творческий человек, не мог понять, что я пытаюсь реализовать себя в чем-то, что мне близко? Да, за это пока не платят, но зато я чувствую себя нужной. Ксюша, это все замечательно, но как ты жить-то теперь собираешься, если Сева ушел? Выгрызу у колпакова гонорар. То есть несколько лет до этого ты безрезультатно билась, чтобы он хоть копейку тебе дал, а теперь, значит, планируешь миллионы вырвать? Не миллионы, а то, что мне положено, как автору сценария. А у тебя его кто-то купил? Подписал бумаги? Нет? Ну так и все, забудь. И ты, не хуже, меня об этом знаешь, а колпаков тебе снова в уши надует. Наобещает, и свалит в закат, как, впрочем, всегда и делает. Я от возмущения не могла даже сидеть, встала, открыла форточку и закурила, старательно игнорируя укоризненный взгляд мужа. Оксана же, немало не смутившись, набросала себе в тарелку салат, пару бутербродов с семгой и отбивную. Взяла в руку бокал с вином и предложила. «А вот давайте выпьем за то, чтобы Делькины пророчества в этот раз не сбылись, а?» «Да я была бы рада, чтобы они не сбылись, но только вот шансов нет». Я докурила и вернулась за стол, повертела бокал в пальцах. Оксана залпом выпила вино, каким-то мужским жестом вытерла ладонью губы и накинулась на отбивную, всем видом давая мне понять, что сегодня любые мои колкости пролетят мимо. «Интересно. Обычно она довольно остро реагировала на любое саркастическое высказывание в свой адрес. А сегодня, значит, что-то случилось? Что-то, что, что дает ей уверенность в себе?» Матвей осторожно под столом наступил мне на ногу, но я убрала ступню и выразительно на него глянула. Мажаров только головой покачал. Он давно привык к нашему с подругой стилю общения, и к тому, что Оксана, если ей нужно, свободно пропускает любые мои замечания мимо ушей, не обижаясь. Знал он и то, что в любой сложной ситуации я немедленно брошусь помогать ей, чего бы мне это ни стоило». «И что же Сева? Просто собрал вещи и ушел?» – спросил Матвей, и Оксанка кивнула. «Ага, даже записки не оставил» зато оставил на холодильнике под магнитом 30 тысяч. Я закрыла лицо рукой, бедный Севка. Даже уходя от нее, он проявлял заботу, понимая, что денег Оксане взять неоткуда. Так пусть хоть на первое время будут. Ты сама-то понимаешь, какой надо быть дурой, чтобы потерять такого мужика, как Севка? Спросила я, не отнимая руки, и услышала, как Оксана фыркает. Даже не начинай. Какой толк в мужике, который чуть что сразу сбегает? Чуть что? Чуть что, говоришь? Тут я не выдержала. Мне ужасно захотелось стукнуть подругу чем-нибудь тяжелым, чтобы выбить из ее головы несусветную чушь, которую она сейчас произнесла. А ничего, что это самое, как ты изящно выражаешься, чуть что в нормальных семьях, Называется изменой, а? И Севка тебя прощал. Всякий раз прощал. И потом еще помогал из депрессии выбраться. Вместо того, чтобы насовсем от тебя уйти. Да, я сама как-то уговаривала его простить тебя. Сама. Потому что тебя жалела. А надо было жалеть Севку. И сказать, гони ее от себя. Деля, успокойся. Матвей взял меня за руку, сжал. Это не твое дело. Они разберутся сами. Конечно. Моим это дело станет ровно в тот момент, когда мадам Владыкину в очередной раз кинет кто-нибудь. Вот тогда это будет мое дело. Потому что как же? Кто же все это должен будет разгребать? Ты закончила кипеть? Невинным голоском спросила Оксана, аккуратно отодвигая от себя пустую тарелку. Так вот, Успокойся. В этот раз никто тебя ничего разгребать не попросит. Арсик новый сериал собирается запускать. Я там одна из авторов сценария. Денег под это дело ему один из федеральных каналов выделил. Там такая сумма, что можно всю твою клинику заново отремонтировать и обставить от мебели до оборудования. Тебе ведь понятнее в клиниках доходы измерять, да? «Дура! Прости, Господи, какая же ты дура, Оксанка! Ты хотя бы договор подпиши сначала, гонорары уже тратишь!» «Ничего, в этот раз не сорвется, Колпаков разводится!» «А, ну тогда все понятно!» Услышав о грядущем разводе гения режиссуры, Оксанка тут же по привычке построила далеко идущие планы с матримониальными притязаниями. Не понимая одного, конкретно на ней Колпаков не женится никогда, хоть и пообещает, конечно. Он не так глуп и отлично знает, за какую веревочку можно дёргать Владыкину, чтобы она работала, не рыпалась и даже денег не попросила. Удивительно только, почему, обжигаясь раз за разом, она сама этого не видит. «Если ты сейчас...» Произнесешь фразу про грабли, я в тебя тарелку брошу», предупредила Оксанка, по моему лицу прочитав, что именно я собираю сказать. «Тут никаких граблей нет». «Граблей, дорогая, нет там, где их убрали. Но это не твой случай. Ты-то свои всегда с собой таскаешь». Владыкина расхохоталась. «Не знаю, почему ей было так весело. Тут впору плакать». Муж ушел, В перспективе опять бесплатная работа на человека, который манипулирует ею при помощи обещаний жениться, выполнять которые никогда не станет. Впереди, как результат, очередная депрессия. А одна такая уже закончилась попыткой суицида и долгим курсом лечения у психотерапевта. И опять Оксана с глупой настырностью отвергает очевидные факты и строит очередной воздушный замок. Нет, мне не понять. Слушайте, супруги, а вы Новый год где встречать планируете? О, Господи, только бы Мажаров в приступе человеколюбия не предложил ей присоединиться к нам. Я просто не переживу. Я очень люблю Оксану, но порой мне необходимо побыть вдали от нее как можно дольше, чтобы эту любовь не растерять. «К маме едем, на дачу», – ответил Матвей, и я осторожно выдохнула. Загородную жизнь Оксана не переносила на дух. «А у тебя какие планы?» «В Москву поеду». «Будешь бродить под бой курантов по Красной площади?» – не удержалась я. «И не в одиночестве, между прочим». «Ну и отлично», – прервал нашу словесную пикировку Матвей. «Вино допивать будете?» Сам он не сделал ни гладко. Завтра у него операционный день. Меня же ждала только бумажная работа. «Будем». Оксана сама взяла бутылку, разлила остатки по бокалам. «Между прочим, в сериале у нас будет сниматься Регина Шелест», – сказала она, И мы с Матвеем переглянулись. «Надеюсь, такую актрису вы знаете?» «Что-то слышал», – сказал Матвей. «Но не вспомню, видел ли». «Ой, погоди!» Оксанка схватила телефон и принялась рыться в галерее, разыскивая снимок. «Вот». Матвей взял телефон, я придвинулась к нему. С экрана на нас смотрела... Та самая Регина Шелест, что готовилась сейчас к операции по пересадке кожи. Разве что тут взгляд у нее был уверенный, даже слегка нахальный, а не затравленный, как показалось мне в клинике. Такая зубастая щучка, которая может вцепиться в горло любому, кто посмеет перейти ей дорогу. Та Регина, которую видела я, не производила такого впечатления. «И что, она дала согласие на съемки?» – спросила я, возвращая телефон Оксане. «Пока нет, но ей должны были отослать сценарий. Первые две серии. Там роль для нее специально писалась. Арсик настаивал». «И давно?» «Да, пару дней назад. Помреж должен был уже отослать. А что?» «Да так. И когда планируете начать?» «Сразу после праздников?» Мы с Матвеем опять переглянулись. Ни при каких условиях шелест не выйдет к этому времени из клиники. И она об этом прекрасно знала. Что-то здесь не так. И, похоже, Оксана тоже не знает о том, что произошло с актрисой. «А вот скажи, ты говоришь, роль для нее писалась. Это по каким параметрам делается?» По тем ролям, что она уже сыграла? Или по личным ее качествам? Оксану, похоже, мои вопросы удивили. Я никогда не интересовалась кинематографом, а уж сериалами особенно. Ну, я пару раз с Шелест встречалась. Ты ведь понимаешь, что одно дело роли, а совсем другое, что человек из себя представляет. То есть ты с ней знакома? Ну, не близко, конечно, так... Пару раз кофе попили, поговорили. Арсик эти встречи и организовывал. Я специально в Москву ездила. Значит, за те полгода, что мы не общались, она готовила себе почву для очередного появления в жизни Колпакова. Она готова была мотаться в столицу, на Севиной, между прочим, деньги, чтобы только снова попасть в поле зрения режиссера, напомнить ему о себе Взращивая надежду на то, что он все-таки оценит ее и женится. Да, возможно, Севка не был идеальным мужем, но и вот так раз за разом предавать его было непорядочно. Может, и хорошо, что он все-таки ушел. И как она тебе показалась? Деля, да что-то ты сегодня подозрительно много вопросов задаешь по теме, которые не интересуешься. Заметила Оксана, и я пожала плечами. Лицо у нее интересное. Стало любопытно, соответствует ли такое лицо внутреннему содержанию. Вряд ли. Она внутри какая-то, ну, не знаю, в ней злоба сочетается со страхом, сентиментальностью, с какой-то болью, что ли. Мне кажется, она что-то скрывает о себе. «Да? Почему ты так решила?» Меня это тоже насторожило в разговоре. И уж если Оксанка это почувствовала, то наверняка в биографии актрисы есть темные пятна. Не знаю, ощущение такое. Знаешь, она о матери не любит говорить. Это не все любят. Может, отношения напряженные были, кто знает. У тебя с Майей Михайловной тоже непросто все было. Но ты ведь не замыкаешься? когда тебя они и спрашивают. Ты вон даже дневники ее расшифровывала и издала книгой. А шелест, значит, замыкается. Да. Я только спросила, похожа ли она на свою мать. А она... Надеюсь, что нет. Выпалила и смутилась. Замкнулась. Перевела разговор на что-то другое. А руки, я заметила, ходуном заходили. Она даже чашку с кофе нормально взять не могла. Потом, правда, справилась и успокоилась. Краем глаза я заметила, что лицо Матвея стало хмурым, а взгляд, направленный на меня, словно говорил «Я предупреждал тебя, что с этой дамочкой будут проблемы. Вот они, похоже, и нарисовались. У нас психически нестабильная клиентка». Я же пока большой проблемы в этом не видела, хотя не скрою, всегда неприятно иметь клиента сюрпризами. Но с этим пусть разбирается тот, кому это по специальности положено, а именно Иващенко. Да, основной операции еще много времени, и Иван успеет разобраться, что же там в голове на самом деле. И пусть прямого отношения к операции это не имеет, Но уж так в моей клинике заведено. Оксанка проторчала у нас до ночи, спохватившись только в половине двенадцатого, вызвала такси и уехала, пообещав позвонить мне через пару дней по какому-то личному вопросу. Почему-то я решила, что речь пойдет непременно об обращении в клинику. Не может же она поехать на съёмки не во всеоружие. А насколько я успела заметить, у нее опять проблема с губами, да и шея нуждается в процедурах. Так что, наверняка, речь пойдет об этом. Ты о чем думаешь? Спросил муж, наблюдая за тем, как я загружаю тарелки в посудомойку, и никак не могу понять, почему не закрывается. А? Да про Оксанку». А что не так с ней? По-моему, она совершенно счастлива, находится в своей привычной стихии, настроена потерпеть очередную неудачу, хоть пока и не верит в такой исход. Ничего нового. От нее Севка ушел. Ты не слышал, что ли? А он был тем якорем, который более-менее удерживал ее в нормальном психическом состоянии. Хотя бы потому, что она знала, что ей есть куда и к кому вернуться. И вот это мне всегда было непонятно, как вообще можно жить в таких отношениях. Она гуляет, задрав хвост, а он сидит и варит супчики, ожидая, пока она вернется. Ты не находишь, что это слегка странно? Он встал, забрал у меня из рук большую тарелку, которую я никак не могла пристроить, аккуратно положил поверх остальных И закрыл дверку. Матвей, они всегда так жили. Такая модель отношений. Да, мне тоже непонятно, но их все устраивало до какого-то момента. А потом у все душевные ресурсы закончились, и я это понимаю, невозможно терпеть такое отношение вечно. Пока он любил, он прощал. Но, видимо, с каждым разом этой любви становилось все меньше а теперь вот и совсем не осталось. Как по мне, он просто раскопал в себе остатки самоуважения, и любовь тут ни при чем. А ты думаешь, что без любви возможно так долго прожить с человеком вроде Оксаны? Я думаю, дорогая, что не смог бы прожить с ней двух часов, но, к счастью, женат-то я на тебе. Все, идем спать. У меня завтра операционный день. Ульяна Бандура с вещами так и лежала посреди коридора. Вчера Ульяна, с трудом затащив ее в квартиру, не нашла в себе сил достать вещи и привести их в порядок после тренировки. «Вот нельзя так. Костюм испортится». Вяло думала она, сидя в крошечной кухне и буквально затылком ощущая загромождавшую коридору бандуру. «Денег-то нет на новый. Надо было хоть кроссовки с гетрами достать. Звоняются же». Но сил вчера не было и на это. Тренировка и последовавшая за ней встреча со Стасом вымотали ее так, что Ульяна упала спать, едва успев раздеться. Как ни странно, проснулась она раньше обычного и физически чувствовала себя хорошо, а вот в голове шумела. Душ не исправил ситуации, и теперь Ульяна пила вторую чашку кофе, надеясь, что это поможет вернуть ясность мысли. Операции у нее сегодня не было, и, видимо, придется посвятить день посещению психолога, чтобы не нарваться на очередное напоминание об этом от Драгун. «Почему она так настаивает на этом?» – думала Ульяна, помешивая ложечкой сахар в чашке. «Такое впечатление, что психолог ей о результатах бесед докладывает, а не просто отчет пишет. И это как-то неприятно, как будто твое белье на обозрение вывесили. Кстати, о белье. Она все-таки поднялась со стула и пошла в коридор, расстегнула замок бандуры и вынула из нее влажный тренировочный костюм, кроссовки, гетры и унесла в ванную, а рапируя маску, аккуратно поместила на специальную стойку в большой комнате. Примастив туда же и защиту из прочного пластика, надевавшуюся под костюм для того, чтобы закрыть грудь и живот. «Ну, можно собираться», – пробормотала она. «Приеду пораньше, посмотрю своих клиентов и попробую поговорить с психологом, раз уж избежать этого невозможно». Дорога до клиники была уже расчищена. Как раз незадолго до приезда Ульяны прошла машина. Даже снег вывезли. Это обстоятельство не нашего отметила еще в свой первый визит сюда. Никаких снежных заносов и гор, счищенного с проезжей части снега на обочинах. Складывалось впечатление, что властная рука Аделины Драгун дотягивается и до управления коммунального хозяйства города, потому дорога к клинике выглядит лучше, чем некоторые улицы в самом городе. Предъявив пропуск, Ульяна миновала шлагбаум и повернула на парковку, где с удивлением увидела столбик с неоновой вывеской, на которой светился номер ее машины. «Однако», – подумала она, заворачивая на парковочное место, «вчера еще ничего не было». В административном корпусе было еще тихо, только из-под двери ординаторской пробивался луч света. Дежурный хирург уже бодрствовал. Ульяна толкнула дверь и вошла. Филипп Басалаев повернул голову от монитора. «Доброе утро, Ульяна Борисовна. Рано вы». «Доброе утро, Филипп Аркадьевич. Да, что-то не спалось. Решила пораньше приехать, посмотреть своих клиентов». Она бросила сумку на свой стол и вынула из шкафа халат. Сегодня переодеваться в хирургический костюм смысла не было, потому она и поднялась из гардероба в брюках и блузке. Однако Басалаев смотрел как-то странно, и Ульяна, чуть смутившись, спросила. «Я что-то не так сделала?» «У нас не принято ходить к клиентам в той одежде, в которой вы из дома приехали. Мы всегда переодеваемся в костюмы, даже если нет манипуляций в этот день». «Таково правило». «Я не знала». Вспыхнув до самых корней волос, пробормотала не нашего. «Да вы не волнуйтесь», – успокоил Филипп, поняв, что смутил ее. «Времени еще полно. Спуститесь в гардероб и приоденьтесь. Кроме меня еще никого нет». «Спасибо». Пробормотала Ульяна чуть слышно и почти побежала в подвал где располагалась гардеробная для врачей, обставленная шкафами и креслами. «Какого черта я так краснею?» – ругала она себя, спускаясь по лестнице. «Ну что такого случилось? Не переоделась, не знала. В моей прошлой клинике мы переодевались только на операции. Хотя... Хотя это неправильно. Что уж... Ладно, ничего не произошло. Это не трагедия. Переодевшись в бордовый хирургический костюм, Ульяна почувствовала себя как будто даже уверенней, скинула голову и вернулась в ординаторскую, где бы Салаев уже успел сварить кофе и даже налить ей чашку. «Давайте сперва по кофейку, а потом вместе в реабилитацию пойдем», – предложил он, и не нашего согласилась. «Я, конечно, варю не так, как в нашем кафетерии, но пить можно». Никто пока не отравился. Пошутил Филипп. Нет операции сегодня? Нет. Теперь только в понедельник. Опять ринопластика. Прямо поветрие какое-то. У меня из семи клиентов пять как раз с этим. Мода нынче такая. Иной раз даже не понимают, что лишают свои лица изюминки. Того, что делает их индивидуальными. Вот у вас «Только не обижайтесь, Ульяна Борисовна. Нос тоже не греческий, Но вы ведь его не пилите?» «Мне его на соревнованиях сломали», прикоснувшись пальцем к довольно заметной горбинке на носу, сказала Ульяна. «Крепление на маске сломалось, и металлическая часть оказалась слишком близко к лицу. Как назло, атака пришлась на маску, нос не выдержал. Это нарушение, конечно». Рапиры в голову не атакуют. Филипп посмотрел на нее с интересом. «Ах, да!» Игорь говорил, что вы фехтовальщица. «Уже в прошлом. Я давно не выступаю. Иногда только учебные поединки провожу. Тренеру помогаю, если попросит. Но и изредка сама занимаюсь, чтобы физическую форму поддерживать». «Надо же! Я и не знал!» что у нас в городе такой вид спорта существует. Очень хорошая школа, хотя сейчас держится на чистом энтузиазме руководителя и тренеров. Ну и на родителях, конечно. Цены-то кусаются на все. И это что же, вы, значит, шпагой владеете? В меньшей степени. Я на рапирах фехтую, сказала Ульяна чувствуя, что совсем перестала смущаться. «А есть разница?» – удивился Филипп, делая глоток кофе. «Конечно. Рапирой наносят только колющие удары, острием клинка. Рапира легче, полкилограмма всего. Рапира четырехгранная, а шпага трехгранная», – заговорила Ульяна, сама не замечая, как увлекается рассказом и буквально на глазах преображается. Становится совершенно иным человеком. Диаметр гарды у рапиры меньше. Вы знаете, что такое гарда Филипп неуверенно кивнул. Это такая штука, которая рука защищается? Да, металлическая пластина. Клинок рапиры уже, чем шпаги. Всего 6 миллиметров против 24-х. Но и рапира короче, до 90 сантиметров. Плюс уколы рапирой допустимы только в куртку. Потому я и сказала, что нос мне с нарушением сломали». Улыбнулась она. «Слушайте, Ульяна Борисовна, вы так интересно и с азартом рассказываете, что я заинтригован», сказал Филипп, глядя на нее с уважением. «А чего же вы соревноваться-то перестали?» «Не жаль бросать?» «Так я и не бросила, тренируюсь. Просто на соревнования не езжу. Времени теперь не хватает», уклончиво ответила Ульяна, снова чувствуя, как внутри все сжалось. «Так бывало всегда, если ей приходилось отвечать на вопрос о причинах». «Да», – протянул Басалаев. «Интересная вы, оказывается, личность. А я вот спортом совсем не занимаюсь» если, конечно, шахматы таковым не считать. «Всегда считала тех, кто играет в шахматы, необыкновенно умными людьми. Я отличаю только коня от пешки», — улыбнулась Ульяна. «А давайте как-нибудь попробуем. Вы ведь спортсменка, должен же быть азарт. Я научу. Хотите?» «Попробовать-то можно, только нам ведь еще обход делать», — напомнила она, направляясь к шкафу, где стояли планшеты с историями. «Так я и не сейчас предлагаю. Как время будет?» Ульяна пожала плечами и первой вышла из ординаторской. Попасть в кабинет Киващенко ей удалось только ближе к обеду. До этого она с честью выдержала допрос на обходе, устроенный ей драгун. Руководитель клиники задавала такие вопросы, что Ульяна слышала, как потихоньку хмыкают в кулаки коллеги за ее спиной, как будто не нашего, была не практикующим хирургом с определенным багажом за плечами, а выпускницей института. Но по невозмутимому лицу Аделины было понятно, что такие вопросы она задает всем без исключения, особенно на первых порах, и ничего унизительного в этом нет. Ульяна спокойно отвечала и видела, как в холодных глазах драгун, внимательно изучающих ее сквозь очки, появляется что-то похожее на уважение. Однако не нашего почувствовала, как по спине от напряжения побежала струйка пота. Я так напрягалась последний раз на курсе пятом, подумала она, выходя из палаты, когда обход закончился. «Жестковато тут». В коридоре ее ждал Авдеев, отставший от остальных. Но, ну, с боевым крещением!» Улыбнулся он, и в его голосе ульяне почудились какие-то теплые нотки. «А вы молодец, достойно держались». «Она всегда так?» Чуть запнувшись, спросила Ульяна, имея в виду драгун. «На первом обходе всегда. Если не тушуетесь и отвечаете без запинки даже на вопросы для первокурсников, то завтра она уже будет вести себя с вами как с равной. Такой способ проверки на устойчивость», объяснил Игорь, шагая рядом с Ульяной к выходу из отделения. «А где ваш психолог принимает?» «Хотите зайти?» «Да, пока есть свободный день». «Ну, правильно, с этим лучше не тянуть. Его кабинет здесь, на втором этаже. Я провожу». И снова ей показалось, что Авдеев смотрит на нее как-то странно. В кабинете психолога все было совсем иначе, чем привыкла Ульяна. Те специалисты, с которыми ей доводилось общаться раньше, вели прием в обычных медицинских кабинетах. Обтянутая клеенкой кушетка застеленная сверху белой простыней, письменный стол, заваленный кипой бумаг, окно, завешенное жалюзи, как правило, желтоватого оттенка. Здесь же все было обставлено совершенно иначе. Мягкие коричневатые портьеры на окнах, уютные огромные кресла, словно приглашавшие в свои объятия, большой книжный шкаф во всю стену, на столе вазы с цветами, и пара серебряных рамок с фотографиями. Да и сам хозяин кабинета белому халату предпочитал черную кашемировую водолазку, на которой, присмотревшись, Ульяна рассмотрела прилипшие шерстинки. «Наверное, у него кошка дома или собака», – подумала она, остановившись на пороге. «А вы, должно быть, Ульяна Борисовна не нашего». «Новый хирург?» – спросил психолог, снимая очки. «Да, это я». «Очень приятно. Меня зовут Иван Владимирович. Проходите, располагайтесь, где понравится, и немного поговорим». Ульяна почему-то расслышала в его мягком низком голосе какие-то неприязненные нотки и сразу напряглась с вами все в порядке спросил психолог заметивший как закаменили ее плечи да запинкой проговорила она садясь в кресло и мгновенно утопая в нем о чем вы хотите поговорить о вас чуть улыбнувшись иващенко опустился в кресло напротив нее и закинул ногу на ногу Хотелось бы, чтобы вы рассказали то, что считаете нужным. Например, Ульяна чувствовала себя неуютно, даже в удобном мягком кресле, но изо всех сил старалась держать себя в руках. Расскажите о своем детстве, например. Что любили, чем увлекались? У меня не было времени что-то любить и чем-то увлекаться. Я занималась фехтованием, постоянно тренировалась и ездила на соревнования. Кроме того, я должна была еще и учиться, чтобы поступить в медицинский. Так что мое свободное время заполняли поездки к репетиторам». «Так-так-так, фехтование. Это очень интересно», – чуть продался вперед психолог. «А почему именно фехтование? Как вы его выбрали? По каким признакам? Ни танцы, ни гимнастика, ни фигурное катание, например?» Она пожала плечами. «Я ничего сама не выбирала. Папа решил, что для других видов спорта я не гожусь». «Почему?» «Потому что для гимнастики нужна гибкость, для танцев грация». «А у меня этого нет». Иващенко вздернул брови. «Нет гибкости и грации? Я не заметил. Наблюдаю за вами с первого дня вашего здесь появления, и мне не показалось, что вы не неженственная или неграциозная». Ульяна почувствовала, как лицо вспыхнуло и заливается краской. Почти на автомате она съёжилась, тянула голову в плечи, словно стараясь сделаться незаметнее, привлекать меньше внимания. «И как успехи в таком непростом виде спорта?» «То ли не заметив, то ли сделав вид, что не видит ее манипуляций», спросил Иващенко. «Успехи хорошие, да, можно так сказать», пробормотала Ульяна, стараясь принять прежнюю позу, И отчаянно ругая себя за трусость. А конкретнее? Ульяна вздохнула и бегло перечислила свои титулы. Лицо Иващенко выразило сперва удивление, затем что-то похожее на восхищение. Однако, и вы так равнодушно об этом говорите, совсем не испытываете гордости? Нет, честно призналась Ульяна. Не испытываю. Почему же? Потому что никогда не хотела фехтовать, потому что ненавидела рапиру и бандуру с формой, потому что уставала быть лучшей, первой. А если вдруг становилась второй, даже не хочу вспоминать. Чуть не сказала она вслух, но благоразумно промолчала, понимая, что есть вещи, о которых в этом кабинете лучше не откровенничать. «Нет смысла гордиться прошлым. Надо стремиться что-то делать в настоящем». «Звучит как цитата», – улыбнулся Иващенко. «Ну еще бы! Таких цитат в моей голове сотни». Вместо ответа она пожала плечами и бросила взгляд на часы. До конца сеанса оставалось ровно пять минут, и Ульяна почувствовала облегчение. Сейчас она встанет, выйдет из этого кабинета и для нее все закончится. «Торопитесь уйти?» перехватил ее взгляд психолог. «Нет, просто...» «Просто вам неприятен наш разговор». «Ничего, это бывает. Некоторые люди неохотно говорят о себе. Это нормально». «Ну что ж, Не буду мучить вас дальше. Увидимся через неделю, Ульяна Борисовна. Через неделю? Зачем? Разве для заключения вам недостаточно одной беседы? Не сумев вскрыть раздражение, переспросила Ульяна. Иногда недостаточно, кивнул Иващенко, пропустив ее интонацию мимо ушей. Итак. «Вам назначить время или зайдете, как будете свободны?» «Как буду свободна. Могу идти?» «Да, я вас не задерживаю». Выйдя из кабинета, Ульяна быстрым шагом покинула отделение, спустилась в переход, и там, прижавшись спиной к кафельной стене, съехала по ней вниз, обхватила руками голову и заплакала.